Восьмое. Дом, где жил Феррари, оказался престижным палаццо. Старомодная комната консьержа с эркерным окном, почтовые ящики из тёмного дерева, полы из цветного мрамора и витающий в воздухе неопределённый аромат лимонного освежителя. Обстановка подходила скорее для нотариальной конторы, чем для жилища убийцы, потому что вне зависимости от наличия судимости, Феррари был убийцей. В этом Коломба нисколько не сомневалась. Для новичка он казался чересчур решительным, а его движения слишком вывернными, по крайней мере, до тех пор, пока Коломба не начала защищаться. И потом отец, конечно, не отправил бы к ней первого встречного. Но что их связывало? Почему Феррари связался с безумным серийным похитителем? Она вспомнила слова Рувере о том, что отец работает не один. Вот она и получила этому доказательство. Не успела она снова включить телефон, как он тут же завибрировал от сообщений и уведомлений о пропущенных звонках. Её разыскивала половина римской полиции, и это более чем что-либо ещё позволило ей оценить серьёзность собственного положения. Даже в минуты чернейшего отчаяния она не могла вообразить, что однажды на неё станут охотиться собственные коллеги. И вот она здесь, готовая осуществить взлом и проникновение после того, как совершила убийство, хоть и непреднамеренное. Но было ли оно действительно непреднамеренным? Разве она не намеренно нажала на поршень шприца? Подобный способ распрощаться со старой жизнью был куда более радикальным и жестоким, чем уход в отставку. Коломба ощутила сильнейшее и рациональное желание перезвонить разыскивающим ее коллегам, которые за последние 11 лет стали её подлинной семьёй, и попросить, чтобы они приехали и арестовали её. Преодолеть соблазн помогли мысли о Ровере, который, успев предупредить её об опасности, взлетел на воздух в собственном доме. Сейчас на чью либо помощь нечего и рассчитывать. Чтобы избежать искушения, она очистила журнал звонков и перевела телефон на беззвучный режим. На экране тут же засветилась голубая иконка Skype. Она надела наушник и ответила на звонок. На экране появилось освещённое зловещими голубыми отблесками лицо Данте. "Ты внутри?" спросил он. "Ещё нет", прошептала Коломба. "Ищу нужную дверь". На дверях значились только номера квартир. И ей пришлось разглядывать каждую замочную скважину при свете телефонного фонарика, проверяя, не подойдут ли к ней ключи, проклиная всю общую одержимость приватностью. Она прочёсывала этаж за этажом. Каждый лестничный пролёт давался всё тяжелее, ноги подкашивались от утомления, и несколько раз ей пришлось опереться о стену. "Спроси у консьержа", предложил Данте. "Отличная шутка, браво". Нужную дверь она нашла на четвёртом этаже. Возле звонка была только табличка с номером 9, но замок явно подходил к ключу. "Вот она", сказала она. И поднесла телефон к двери, чтобы показать её Данте. Тот уставился в объектив, а вдруг кто-то дома? Он холост. Может, его девушка в кровати дожидается. У таких, как он, девушек не бывает. Если что, скажу, что Феррари дал мне ключи, чтобы я принесла ему смену одежды. Она вставила ключ в замок. Меня больше волнует, не стоит ли у него сигнализация. Не беспокойся, те, кому есть что скрывать, охранную сигнализацию не устанавливают, заметил Данте. Если она сработает, пока тебя нет дома, по возвращении можно обнаружить полную квартиру полицейских. Точно, Коломбо повернула ключ, быстро зашла и закрыла за собой бронированную дверь. Тёмная квартира пропахла сигарами и отвратным сладковатым запашком, который показался ей смутно знакомым. Что-то органическое, животное. Внезапно она поняла, что знает ответ. Собака. В этот самый момент из темноты донесся звук скребущих по полу когтей и глухое утробное рычание. Она отшатнулась как раз вовремя. Долю секунды спустя мимо пронеслась темная масса и в ярости, перебирая лапами, врезалась в бронированную дверь. Коломба вслепую нащупала выключатель и зажгла свет. На нее с рычанием смотрел мускулистый доберман. — Кока, что случилось? — прокричал ей в ухо Данте. Коломбе было не до ответа. Она прикидывала расстояние. В полицейской академии в Ости её и других комиссаров обучал кинолог. Инструктор показал им видеоролик, где немецкая овчарка набрасывается на манекен, дал некоторые базовые указания: не смотреть зверю в глаза, не бежать, не показывать страха и объяснил, как в случае необходимости защититься от собаки. Но никакие симуляционные тренировки не учили обороняться от добермана в узком коридоре. Когда под рукой нет оружия и нельзя поднимать шум. Пёс опустил уши, отрывисто залаял и бросился на Колумбу, нацелив клыки ей в горло. Она инстинктивно загородилась левой рукой, и доберман вцепился ей в предплечье. Зубы прорвали куртку и вонзились в плоть. Вместо того, чтобы попытаться высвободиться, она протолкнула руку ещё глубже в собачью пасть, блокируя челюсти и не позволяя псу сжать их с максимальной силой. Она упала на колени, И на миг её глаза оказались вровень с бешеными глазами зверя. Взгляд, словно говоривший: "Я знаю, что ты сделала", превращал пса в воплощение возмездия. Вопреки охватившему её ужасу, Коломба продолжала вдавливать предплечье в пасть добермана. Клыки вонзились ещё глубже. Из разрванной руки полилась на пол перемешанная с собачьей слюной кровь. Не давая псу вырваться и вцепиться в другой незащищённый участок её тела, Она обхватила его голову свободной рукой и притянула к себе. Доберман попытался вывернуться, но только напрасно царапал лапами скользкий мраморный пол. Коломба продолжала проталкивать руку ему в горло. Это было не легче, чем пытаться удержать распираемый давлением шланг или натянутую стальную пружину, но она почувствовала, что пёс давится мясом, которое пытается проглотить, и понемногу выбивается из сил. С натугой от которой её голова едва не взорвалась, Коломба опрокинула собаку на бок и принялась колотить её локтем по рёбрам, целясь туда, где, как она полагала, находилось сердце. Пёс исступлённо вырывался, но она только крепче схватила его за шею и продолжала бить по рёбрам. Нанеся пятый отчаянный удар, Коломба почувствовала, как что-то сломалось, но не сразу поняла, был ли это её локоть или кость животного. Доберман выпучил глаза, в которых читалось уже не ярость, а ужас и дикая боль. Коломба била его по рёбрам, пока не ощутила, что локоть погружается в плоть беспрепятственно, как в масло. "Сдохни, сдохни", простонала она. "Пожалуйста, умри ты наконец". Пёс срыгнул и испражнился, но Коломба не разжимала хватку, пока его лапы не перестали дёргаться, а потом упала на ягодицу, держась за разорванную руку. Глаза зверя остекленели. Под его тушей, там, где сломанные рёбра проткнули внутренности, расползалась кровавая лужа. Прежде чем Коломбии удалось встать, она дважды поскользнулась в болоте крови и дерьма. Истекающая кровь из рука пульсировала в такт раскалывающейся голове, а бок ныл после недавнего пинка Феррари. Она нашла в ванной полотенце, чтобы остановить кровь. Паркаданте не помешала доберману прокусить ей предплечье до кости. Обрабатывая рану перекисью водорода, Коломба заплакала от боли. Полуослепнув от слёз, она как могла очистила руку и перевязала чистым полотенцем. Какой кошмар, что я творю. Нелегко будет оправдаться на допросе, но сейчас это неважно. В настоящий момент продержаться на ногах ещё хотя бы час казалось ей настолько титаническим подвигом, что возможность допроса виделась смутной и отдалённой. Она, шатаясь, вернулась в коридор и подняла лежащий на краю кровавой лужи телефон. Чья это была кровь, ее или добермана, Коломбо не знала. Глаза невольно возвращались к табачьей туши, словно та может в любой момент вскочить и вцепиться в ее тело. Сил защищаться у нее больше не осталось. И сейчас она просто позволила бы разорвать себя на куски. На экране беззвучно шевелил губами взволнованный Данте Альберс, А поверх его лица высвечивался десяток новых сообщений и пропущенных звонков. Она удалила их и надела наушник. Я уже собирался подниматься, с облегчением проговорил Данте. Сигнализация у него всё-таки была, слабым голосом сказала Коломба. Четвероногая. Я видел, бедный пёс. Какой там на хрен бедный пёс? Лучше бы помог мне, чем строить из себя защитника животных, а то я уже ничего не соображаю. Включи свет и покажи мне комнаты. Коломбо обошла квартиру, держа перед собой мобильник как экзорцист распятия. Площадь квартиры составляла около 200 квадратных метров. Пол был покрыт паркетом и мраморными плитами, а классическая мебель выполнена из красного дерева и стекла. У Феррари было три спальни, лишь одна из которых имела обжитой вид, просторная гостиная с гигантским телевизором в серебристом корпусе и с кожаными диванами. и небольшой спортзал, превращённый хозяином в чулан. Коломба перерыл ящики шкафов и комодов, с каждой минутой боль в голове и руке становилась всё мучительней. Несколько раз глаза застилало мутной пеленой, так что ей приходилось прерываться, чтобы умыться ледяной водой. Из зеркала на неё смотрело лицо призрака. Ей не удалось найти ничего хотя бы сколько-нибудь компрометирующего. Ничего, что хотя бы отдалённым образом связывало Ferrari с детьми или насилием? Разве что развешанные повсюду армейские фотографии, да обширную коллекцию мушкетов и сабель времён Гарибальди и Первой мировой войны, выставленную на виду в гостиной. Но «Ну и что ты обо всём этом скажешь? спросила Коломба. Скажу, что квартира сдавалась или продавалась вместе с мебелью. Старая обстановка не сочетается с его вкусом в одежде. Да и с прочей мебелью тоже. Красный холодильник, телевизор, как из сериала Звёздный путь, деньги есть, а вот со вкусом беда. А ещё дайка взглянуть на библиотеку. Коломба поднесла телефон к стоящей возле кухни этажерке, на полках которой умещались не многие принадлежавшие Феррари книги. Всё это были тома по истории, многие из которых были посвящены теме фашизма. Теперь, если не сложно, покажи кровать. Коломба, успевшая привыкнуть к специфическим манерам Данты, послушно отправилась в спальню. Двуспальная кровать была идеально заправлена. Заметила, как она застелена. Много ты знаешь мужчин, которые умеют так хорошо убрать кровать, спросил Данты. Я и женщин-то таких мало знаю. Но, может, к нему уборщица приходила? Нет, в раковине с утра стоит грязная чашка из-под кофе. Он заправил постель самостоятельно. Знаешь, кто по утрам машинально приводит кровать в идеальный порядок? Помешанные невротики вроде тебя. Те, кто долгое время провёл в учреждениях, где наказывают за неубранную постель. Например, в тюрьме? Нет, скорее, в интернате либо в армии. Видела фото у входа, где Феррари прыгает с парашютом. Да, но самолёт гражданский. И всё-таки снимок наводит на мысль, что Феррари бывший военный. Если бы он служил, об этом стало бы известно Альберти, а он на этот счёт ничего не говорил. Может, он просто забыл тебе сказать. При обыске Коломбо нашла мобильник Ferrari, который она сразу положила в карман, стопку счетов и официальный свиду не распечатанные конверты с виду конверт из фонда Black Mountain Italia. Она достала оттуда выписку по счёту и продемонстрировала её Данте. Понимаешь что-нибудь в финансах? Ну, немного. У твоего приятеля был вклад с ежемесячными выплатами. То есть, то есть каждый месяц он получал около 6000 евро чистыми. Значит, он вложил кучу денег в ценные бумаги. Когда-то мой отец открыл подобный вклад на моё имя, но я почти сразу промотал капитал. Выходит, Феррари жил на ренту. Похоже на то. Ты нашла какие-нибудь его фотографии, помимо той, что висит в коридоре? Есть ещё парочка на кухне. На них он со своей собакой. А старых снимков нет, ну, таких, чтобы указывали на его прошлое. Коломба уселась на кровать, смяв безупречные складки покрывала. Податливая мягкость постели манила, как пение сирен. На несколько секунд она задремала с открытыми глазами. Голос Данте вырвал её из дремоты. Коломба, ты ещё там? Да, извини, что ты говорил? Есть ли он и правда с ностальгией вспоминал военную службу? У него должно было что-то остаться на память об армейских временах. Может, он и не служил никогда, может, он был просто одержимым, который в армии и дня не провёл, ну, типа маньяков, что ездят в лагеря по выживанию. Такие поддерживают себя в форме. А этот превратил спортзал в кладовку. Или он попросту хранил самое дорогое сердцу сувенир в другом месте. Можешь снова поискать в шкафах? Данте, ещё немного, и за мной сюда явится полиция. Я взяла его мобильник, возможно, он нам пригодится, но я не хочу, чтобы меня здесь нашли. Ещё разок, пожалуйста. Коломба тяжело поднялась. Внутренний голос упрашивал её остановиться и прилечь на притягительную уютную кровать, и на тот факт, что кровать принадлежит мертвеццу, голосу было наплевать. Она снова принялась обыскивать квартиру, проверила ящики, на наличии второго дна, заглянула под шкафы, перевернула картины. Ничего. Теперь мне действительно пора идти, я на пределе. И проблема не только в нехватке времени. О'кей, разочарованно сказал Данте. Коломба вернулась в спальню за счетами и квитанциями. Не успела она выйти, как Данте завопил: "Поворачивай назад! Какой же я идиот!" Что ты увидел, спросила Коломба, она снова начала терять голос. Взгляни на снимок на стене, тот, что в серебряной рамке. И качество печати гораздо ниже, чем у остальных фотографий. Снимок, как будто вырезан из старого военного журнала. Тем не менее, Феррари повесил его напротив кровати, чтобы постоянно иметь перед глазами. Может, эта фотография что-то для него значила, возможно, но ты всё-таки проверь её на всякий случай. Уже проверила. Это последнее, о чём я тебя прошу. Коломба развернулась и прикоснулась к багету. Эту рамку она уже переворачивала и никаких тайников на обратной стороне не нашла. На свято было видно, что внутри находится только снимок танка времён Второй мировой. Несмотря на состояние полного изнеможения, Коломба не могла не согласиться с Данто. Кой-как вырезанная из журнала фотография никак не вписывалась в обстановку квартиры. Внутренний голос, настаивавший, чтобы она немедленно уснула, вернулся. Но Коломбо сказала ему «скоро», сняла рамку со стены и снова осмотрела на свету. «Ничего», — подтвердила она, но еще не успев договорить, поняла, что ошибается. Центр фотографии казался более плотным. К обратной стороне вырезки был приклеен кусочек картона, за которым был спрятан тонкий квадратик размером 10 на 10 сантиметров. "Холл туриш красавица", сказал голос, требувший, чтобы она выспалась. "Говорил же, что тебе пора прилечь". Коломба завернула рамку в край покрывала и разбила её об угол ночного столика. Достав из потреснувшего стекла вырезку, она отцепила картонку, и на прикроватный коврик соскользнул старый полироидный снимок. Коломба подняла фотографию, на ней были изображены пятеро мужчин в камуфляжной форме. Трое из них сидели на платформе бортового грузовика, а двое позировали стоя. Одним из сидящих был никто иной как Феррари. Хотя на снимке он был на 30 лет моложе, не узнать его было невозможно. Рядом с ним стоял тип, как две капли воды похожий на нарисованный Данте портрет отца. Солдаты показывали фотографу знак Виктории. На шее у каждого, словно какая-то шутка для посвященных, болтались, привязанные за шнурки, армейские ботинки. «Ты был прав, Данте», — прошептала Коломбо. «Ты не поверишь, что я сейчас...» Она запнулась, дыхание перехватило. Один из стоящих мужчин был ей знаком. На снимке он был совсем молодым, но она узнала его улыбку, взгляд перед ней... Словно разверзлась тёмная бездна. Что-то нашла. Прислонившись к латку цветочника, Данте уткнулся в iPhone, безуспешно пытаясь разглядеть что-то среди мелькающих на экране пятен. Голумба не отвечала. Камера телефона была направлена ей под ноги, пока она бормоча молитвы и проклятья, спускалась по лестнице, на дисплее Данте отображались лишь перемежающиеся полосы света и темноты. Он побежал ей навстречу и невольно вздрогнул при виде её перекошенного лица и рваной раны на руке, из которой капала кровь. Коломба тяжело дышала и прятала глаза. "Кока, что такое? Что ты увидела?" взволнованно спросил он. Она без единого слова протянула ему фотографию и как будто забыв, где находится, тяжело опустилась на бордюр. Данте взял снимок и увидел лицо человека, которого называл отцом. На несколько мгновений он словно утонул в глазах, которые, казалось, смотрели сквозь ацетатную плёнку прямо на него. На сей раз на мужчине была камуфляжная форма, однако у него не было никаких сомнений. Именно этот человек шёл к нему ночью 89-го года с ножом в руке. На миг Данте вернулся в прошлое и снова превратился в растущего в нечеловеческих условиях мальчишку. Потом он ощутил слабое пожатие руки Коломбы и очнулся. Не он, не он, пробормотала она и закрыла глаза. Данте пробежал глазами по лицам солдат. В желторотом парнишке он узнал Феррари, но остальных никогда прежде не видел. Или нет? В лице человека, стоящего возле Феррари, было что-то знакомое. Уж не о нём ли говорит Коломба? Данте постарался представить его постаревшим, лысеевшим, обрюзгшим, с седеющей бородкой, и его бросило в дрожь. Очередные недостающие кусочки пазла сложились в единую картину. В объектив лениво улыбался Эмилио Белломо, убийца взорвавшей парижский ресторан.